Я читал потом обширную статью об огромном поместье, где он живет, в 20 милях к северу от Арлингтона. В этой статье не было ни одного снимка, на котором не красовалось бы чучело какого-нибудь зверя. Голова оленя с ветвистыми рогами на стене позади письменного стола, медведь-гризли в вестибюле, даже белый орел в спальне. Он любит противников, превращенных в чучела. Это ясно. Ну хорошо, может, это и безумная мысль. Может, действительно, существуют лишь приказы с разных иерархических уровней, противоречащие друг другу. Может, действительно все бросили сломя голову исполнять их, в то время как на ночных нескончаемых совещаниях в подземных командных бункерах пытались выработать верную линию между паранойей и легкомыслием. Может, вся эта история просто свадьба, паники и неумение. Тем не менее, я все же содрогался от ужаса своей догадки, стоя перед окном Брениганов, и мне казалось, что земля уходит у меня из-под ног, и я должен бежать». Ещё один взгляд на чучело кошки, и я бы, наверное, закричал. У меня было такое чувство, что до дома я бежал бегом, хотя я определённо не мог этого сделать. Каким-то образом и ключ от дома оказался у меня в кармане, что довольно странно, потому что я ведь не рассчитывал, что мне ещё когда-нибудь придётся им воспользоваться. Я открыл дверь, дотащился до дивана и заснул на месте». В какой-то момент я открыл глаза и не мог понять, почему вдруг так светло. До меня не сразу дошло, что я спал. Мне удалось расстегнуть брюки и высвободить правое бедро. Сплошной кровоподтек, черный синяк от паха до колена, раздувшийся так, что страшно смотреть. Я рухнул на бок и снова заснул. После этого я чувствовал себя чуть лучше, что довольно странно. Мне удалось встать на ноги, вернее на ногу, на левую, и допрыгать на кухню. В Европе холодильники мало того, что крошечные, что до сих пор не доставляло мне неудобств, они еще и не имеют встроенной машинки для льда, что в данный момент доставляло мне огромное неудобство». В одном из кухонных шкафов я нашел две формочки для льда, наполнил их водой и поставил в морозильник. Потом взял полотенце, намочил его холодной водой и положил на бедро, отчего сразу испытал блаженство облегчения. Так я сидел на кухонном стуле, смотрел на холодильник, который морозил мой лед, а мысли мои ворочались, как мельничные жернова. У меня был жар как я вскоре обнаружил. Без всякого запроса в поле моего зрения высветился экран диагностики и предложил мне выбор из заслуживающих внимания методов лечения, которые были в моем распоряжении, вместе с уточнением, что если я в течение 60 секунд не приму решение, то Default Option по умолчанию ведет в действие сильную дозу широкополосных антибиотиков. Я предоставил системе действовать по ее усмотрению. Какая разница? Единственное, чего я еще хотел, был компресс со льдом на моем бедре. А это только вопрос времени. Вопросом времени было так когда они меня заберут, если не обнаружат, что я больше не гожусь в безупречные музейные экспонаты, то все кончится простым выстрелом под лопатку и конструированием пыль какой-нибудь дикой истории, которая спишет смерть американского гражданина на каких-нибудь террористов. Я тупо смотрел перед собой. Время текло. Я глянул на свои ладони, сжал их в кулаки и ощутил благодатное напряжение мускулов. Я стянул себе рубашку, грязную, пропотевшую, провонявшую овечьим дерьмом и полюбовался игрой своей мускулатуры. «Все еще неплохой вид», Я вспомнил, что в детстве всегда любил читать комиксы про каких-нибудь мускулистых супергероев. Это был мой проверенный способ уходить в себя, когда отец и мать снова ругались. Подумано носились крики, а я целиком погружался в разглядывание боевых поз и представлял себе, что у меня будут такие же мускулы, в которые я буду запечатан, как в броню, так что уже никто ничего не сможет не сделать». Ну и вот они, мускулы, и вокруг огромное количество людей, которые очень даже могут мне сделать что угодно. Тем более, что я теперь не могу ввести в действие свои суперсилы. Больше всего мне хотелось бы погибнуть под реющими знаменами. Дать им последний бой, о котором еще два поколения тайных агентов будут рассказывать содроганием, вселяющим слушателей ужас». Прихватить их с собой на тот свет, сколько удастся, не стать для них легкой добычей, погибнуть в бою, все что угодно, только не ждать покорной скотины перед воротами бойни. Если бы только я мог еще раз включить мои мышечные усилители, израсходовать альфа-адреналин до последней капли, еще раз включиться на полную катушку, еще раз побыть непобедимым перед тем, как сдаться превосходящей силе». Я лихорадочно обдумывал, как бы мне это осуществить. Вся проблема состояла в оторванной гидравлике. Нет такой возможности отключить один отдельно взятый цилиндр. Для этого нужно было бы... Что это? Кто-то зовет меня снаружи? Вот снова картина изменилась помимо моей воли. Я не знаю, что и думать. Может, лучше было бы спать, чем сидеть тут и безумно выстукивать пальцами по столу, печатая бессмысленные записи. То был Билли Трант. Само по себе достаточно удивительно. Я не припомню, чтобы он выполнял роль почтальона. Он стоял на улице перед моим домом и кричал, по-видимому, сбитый с толку надписью на табличке около моего звонка. «Мистер Фиджеральд, пакет для вас!» И держал его в руке, этот пакет. Трудно поверить, но с виду он был похож на посылку с концентратом. Я бросил мокрое полотенце в раковину, с трудом поднялся, подтянул брюки, что мне удалось сделать, лишь стиснув зубы, и захромал к двери. — А, здравствуйте, мистер Фиджеральд! — вздохнул Билли и облегченно улыбнулся так, что какой-нибудь производитель искусственных челюстей надорвался бы от смеха. — А я не был уверен. — Да, только и сказал я. Он покачивал пакет в руке. — У меня тут есть для вас кое-что. — Что вы на это скажете? Пакет оказался тяжелым. И нет, на самом деле он неплохой походил на мои посылки с концентратом, разве что они сменили поставщика упаковок. «Великолепно», — сказал я, поскольку был слишком оглушен обезболивающими препаратами, чтобы сделать более выдушевленное замечание. «Давайте сюда. Мне надо, чтобы вы расписались получении Момент». Он извлек на свет Божий блок квитанции и строптивую шариковую ручку, и, казалось, ему не хватало еще одной руки, чтобы управиться со всем этим, и я, чтобы не глядеть на это, распахнул дверь и пригласил его войти. Он с облегчением принял приглашение, поднялся по ступенькам и, не удостоив внимания мой неряшливый вид, прошел мимо меня на кухню. Я притворил дверь и похромал за ним к столу на который он выгрузил пакет и протянул мне шариковую ручку. «Скройте его», — прошептал он, пока я расписывался. Моя подпись оказалась еще корявее, чем обычно. Любой почерковед, я думаю, на основании этой подписи, не колеблясь, приписал бы мне окончание медицинского факультета. «Прямо сейчас», — добавил прыщеватый юноша Билли Тран, когда я вопросительно взглянул на него. «Финьян?» Беззвучно сформулировал я губами. Он кивнул, и я разорвал коробку. Книги, с виду старые бульварные романы, в основном. Сверху лежал конвертик. Билли отступил на два шага в сторону, когда я вскрыл послание, как будто ему строго-настрого было наказано не смотреть, что там написано. Что, наверное, было правильно. Я извлек записку на тонкой бумажке прочитал... «Новая попытка на сей раз на бронированной машине. Место 20 метров севернее нашей первой встречи. Время, как при встрече с Бриджит Ф. Другими словами, Финниан хотел подобрать меня сегодня около полуночи на углу Мейн-стрит и Дайк-стрит и попытаться вывести на бронированной машине. Могло ли из этого что-нибудь выйти? Знал ли он, что со мной случилось?» Догадывался ли он, с какими противниками имеет дело? «Я опустил записку. Спасибо», — сказал я Билли. Он внезапно выхватил у меня это письмо, скомкал его, не взглянув, затолкал себе в рот, прожевал и, довязь, проглотил. Потом, прокашлявшись, сказал, «Теперь мне надо идти». Элиш кивнул, ошеломленный его действиями, что меня встревожило. Ведь меня ничто не должно ошеломлять. Даже в моем подбитом состоянии я не должен быть захвачен врасплох ничем. «Окей», — сказал я. На улице он обстоятельно упрятал блок квитанции и ручку, сел на свой велосипед, еще раз весело помахал мне рукой и покатил прочь. Я хотел посмотреть ему вслед, но потом сообразил, что это было бы ему во вред. И я вернулся в дом, как будто все нормально». И вот я сижу, и в голове у меня бешено вертятся мысли. «Бронированная машина? Что это значит?» «Да что бы ни значило, агенты будут висеть на нас, как мухи на липучке». С другой стороны, однажды Финян уже обвел их вокруг пальца при помощи обманного маневра. «Может, это удастся ему во второй раз?» «Сегодня в полночь?» «Проблема Рейли». 8 часов вечера он будет ждать меня в порту. Я полагаю, что Рейли, хоть он и сам намерен сбежать отсюда незаметно, по-прежнему поддерживает связь с агентами в городе. Другими словами, если в восемь часов вечера я не появлюсь в порту, дома мне с этого времени оставаться уже нельзя. Время до полуночи я должен где-то скоротать». И из дома я должен уйти незамеченным, на сей раз без маскировочного костюма, который так и остался лежать где-то там на овечьем пастбище. Кроме того, по каналу мне больше уже не пробраться. Я должен радоваться, если мне удастся просто выйти из дома хромая. Об этом я должен подумать. Сейчас я помоюсь, потом посмотрю, застыли ли кубики льда, и подумаю, что можно сделать». «Я сижу у постели Джордана Бизаниса. Траурная вахта. Мы сменяли друг друга всю ночь, и мне достался последний час».